Глава третья. После выпитого саке язык у голубого нека развязался. Казалось, что именно этого ему сейчас и не хватало: выговориться, сбросить с плеч лишний балласт, хоть немного расслабиться после всего того кошмара, что здесь творился. Эта тварьюга почти схватила это сана. Я лишь в последний момент успел его прикрыть, но, как видишь, показал культю, всё пошло не по плану. Да и не было его, честно говоря. Тогда Мороц запнул меня, и оба полетели со стены. На этих словах он рассмеялся, истерично и пронзительно. Такого я за ним никогда ещё не наблюдал. Раньше Маккот оказался мне одним из самых уравновешенных ванов в империи. Наконец он успокоился и продолжил: "Прости, я сейчас не в лучшей форме, сам понимаешь". Тяжёлый вздох, Иван вновь поморщился от боли. Жизнь-то остался, но какой ценой. Теперь с моей мордой только на ярмарке у Ямадзаки выступать. Там любят уродов. Не говори глупостей, Макото. Я присел на корточки рядом. Если не моро не падение со стены тебя не убили, значит, на то есть причины. Мироздание, чёрт, теперь я говорю как ник. Не просто так дало тебе шанс. Может быть. Слабо кивнул тот и тут вспомнил, что не до конца рассказал о своём спасении. Да, точно со стены. В общем, каким-то чудом я угодил в глубокую трещину. Даже не помню, как туда попал. Наверное, работал на инстинктах. Вот только Мору не собирался так просто отпускать меня и хотел вытащить. Ему хватило всего лишь одного рывка, чтобы лишить меня руки. Сдаваться я не хотел, поэтому бросил бомбу. Думал, что хотя бы одну тварь, но точно заберу с собой. Вновь показал обожжённые края раненой руки. Ну видишь, как всё вышло. Взрыв опалил кожу и мясо, остановив кровь. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успел сообразить, что произошло. Очнулся в тот момент, когда послышались победные крики наших солдат. Я молча слушал и изредка кивал. Сбивчивый рассказ моего старого учителя казался странным, но на войне и не такое бывает. Но я всё равно рад, что хоть кто-то из знакомых уцелел. Идти можешь Спросил я, встав на ноги. Пока не знаю, он покачал головой. Сейчас действует божественное сака. Должен сказать тебе спасибо. Я давней конём мечтал, но Джэросан строго-настрого приказал не обращаться к тебе по этому вопросу. Джиро, я вновь задумался, насколько много знал старик, и всё же решился на главный вопрос. Скажи-мо-кота, мой дед был в курсе про это и про вас? Появилась слабая, но добродушная улыбка. Конечно, да Цукико. И как ты понимаешь, был не против таких отношений. Однажды он проболтался, что желает выдать её за тебя, ведь ты, как я понимаю, выполнил все 5 пунктов, которые эта взбалмошная девчонка себе придумала. Не стоит так о ней говорить, я нахмурился. Я буду говорить о ней, как захочу, Цукико. Уж прости, но мне гораздо больше, чем вам двоим вместе взятым, хотя Кетро прищурился, смотря на тебя и зная, кем ты являешься на самом деле, начинаю в этом сомневаться. Ты знаешь о моих родителях. Макото тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. "Да", наконец произнёс он. "Джера-сан тоже общался с богами, в основном с Канон. Да, она любит поболтать. Даже сейчас у меня в голове я слышу её недовольное сопение. Наверное, это из-за саке, что ты мне дал." Да, Камоса даёт прямую связь с богиней. Ну и отлично. Тогда для неё не будет откровением, если я скажу, что Цукиёми обращалась к Джира перед тем, как исчезнуть, за несколько лет до того, как появился ты. Что? Я не смог сдержаться и воскликнул. Но почему он ничего мне не сказал? А сам-то как думаешь? Он не знал, что ты их сын. Его просто попросили приютить сироту, обещав, что рано или поздно мальчик лишит старика проклятия императора. Я сжёл кулаки от гнева. Получается, что все всё знали, и лишь я ни черта не понимал. Не сердись на него, Цукику, продолжил Макото. Итасан никому об этом не говорил, даже Акаё не знал до начала вторжения. Тогда-то Джиро понял, что надо делать. Проклятие набрало достаточно силы, дабы лишить Мору жизнь. Он понимал, что после битвы уже не вернётся, и рассказал нам обо всём, что знал. О, вы в тот момент тебя не было рядом. Но я понимаю, ты искал Демонесу в столице, усмехнулся. Кстати, как там поживает наш леповый император? Его больше нет, трон свободен. Я хотел, чтобы на престол взошёл Джиро-сама. Вы это не бывать, однако, он вскинул подпалённую бровь. У него есть сын и внук, так что от трона точно не powstвать. Я не собираюсь становиться новым императором, это не для меня. Уверен? Более чем Несколько секунд Макото пристально на меня смотрел, потом довольно улыбнулся и произнёс: "Хорошо, мальчик, но тогда тебе необходимо уговорить Акаю, а он вряд ли согласится просто так покинуть родной край. Ты же знаешь, насколько он прямой, хуже, чем уставший вол. Что правда то правда", улыбнулся я и помог Вану подняться. "Ноги целы? Вроде бы", выдохнул тот и снова скривился. "Но далеко не уйду". Надо найти телегу, куда несу траненных, а потом я помчусь за помощью. На запад. Ну а куда же ещё? Вряд ли ямадзаки придут к нам после того, как я отрубил их главе ноги. "Ты что сделал?" ошарашенно воскликнул Макота. "Что слышал? Но на то были причины. Не сомневаюсь." На его лице появилось хидное выражение. "Ладно, тащи меня, а дальше уже сами справимся." Я поделился с СК и со стальными уцелевшими воинами. Те сразу же вдохновились и набрались сил. Именно это мне и нужно было. Пообещав, что скоро пришлю им помощь, взмыл в небеса и устремился по пути каравана, ушедшего на запад. Используя небесный шаг, я и не думал, что летать намного приятнее. Потоки прохладного воздуха обдувают тело, охлаждая мысли и раны, что ещё не успели до конца затянуться. Подо мной исчезали поля и луга, дороги и дома ванов. Легкие перистые облака охлаждали пыл, стоило в них залететь и помогали собраться с мыслями. Что мне делать? Какие именно задания необходимо выполнить, чтобы вернуться к судьёбост чистой совестью? Тебе помочь, Цукико? Ласковый голос канон казался обманчивым, что именно богине понадобилось от меня? Грубиян, улыбалась она, по крайней мере, мне так показалось. Я хочу помочь в тебе, ты ведь это знаешь. А как же история с моими родителями? Меня снова водили за нас. Увы, это не моё решение. Если Джиро так захотел, то почему я должна запрещать ему хранить тайны? Допустим, на это мне нечего было ответить, и всё же приятного мало. Хорошо, Цукико, может, я в чём-то и виновна. Как только встретимся лично, я перед тобой извинюсь. Боги, снова она за своё. Ничего не могу с собой поделать. Магия твоей матери распространяется и на богов. Вот что девушка меняющего сына она дала этому свету. Прошу. От мысленного образа, что послала мне канон, я содрогнулся. Нет, это не противно, не мерзко, наоборот, слишком заманчиво. А сейчас мне точно не до этого. Ты постоянно занят Цукико. А ведь мы уже договаривались, что как только разделаешься с Акума, да, но планы изменились, когда я узнала о родителях. Разве может Цуна ставить их в беде? Верно. именно поэтому я и предлагаю тебе помощь скажу что тебя терзает больше всего а каких незавершенных делах ты помнишь помимо того что надо спасти родителей а Кайо он должен стать новым императором пока трон не занял какой-нибудь выскочка хорошо а что еще Сямэн я обещал ему найти убийцу его сестры дальше Снежная королева кто Юки Онна Выдохнул я, вспомнив, какой неожиданный поворот приняла наша битва в её пещере. Ледяная баба? В голосе Канон я почувствовал ревность. Допустим, ты должен найти Пашона, того самого алхимика, чьё сына ты убил? Да, вот такая загогулина. Все пути ведут к тому, что я вновь повстречаюсь с этим ублюдком. Уж больно часто пересекаются наши дорожки. Уже три дела, что ещё Цукико? В голове сразу же закружился ворох всевозможных воспоминаний. Что-то я упустил. Непонятное чувство тревожило разум. Казалось, что я вот-вот ухвачу мысль за хвост, но она каждый раз ускользала. Рангику, Асеми, эти троица кицуне, которым я уже помог. Нуждаются ли они в дальнейшей моей помощи? Если только молодая лисичка, у которой я был первым парнем, но я не смогу с ней остаться. Да, у нас всё произошло спонтанно, но я прекрасно понимаю, что я не тот, кто ей нужен, учитывая в какую дорогу мне предстоит спуститься. Сможет ли она когда-нибудь простить меня? Очень на это надеюсь. Аки, дочь Изуми его друга, который погиб опять же из-за меня. Не кляни себя в выборе других ванов. Вот теперь богиня злилась. Ты не виноват в том, что твой приятель решил спасти дочь Представь хоть на секунду, насколько бы сильно он обозлился, если б я спасла его, а девочку оставила Колека и на всю оставшуюся жизнь. Тоже верно. Изуд совершил благородный поступок, а нельзя чернять его выбор. Но девочка хоть и ненавидит меня, а теперь из-за прошлой выходки ещё и боится, всё равно сейчас находится в надёжных лисьих руках. Конечно же, моей сестрёнке ты рука и ай, нужен ли я им? Бесспорно да. Но зачем? Взять одну из них замуж? Нет, на такой шаг я не пойду, ведь тогда вторая на меня обозлится. Или нет? Чёрт, всё слишком запутанно. Ты смотришь не в ту сторону, Цукико, произнесла Канон. Я подскажу. Вспомни своих первых рабынь. Её клейми во мне не рабыни. Я уже говорил, что они свободны. Да и вряд ли я им чем-то ещё обязан. Они потеряли кормильца, но сомневаюсь, что привлекательная брюнетка от этого страдает. Привлекательная? И вновь ревность богини. Тогда что? Они могут делать, что им вздумается. Уверен, и Ока найдет способ дать дочери все возможное. В крайнем случае я поговорю с Рангику, пускай они работают вместе. Сработаются и глотки друг дружки точно не перегрызут. И тут я вспомнил последние дни, проведенные в доме Сидзаки, точнее в моем доме, но я никак не мог с этим с выкнуться. Тогда пришлось наказать нескольких свалочных ванов, а вот одного отпустил. Уж больно за него просила мать. Да и сама история со изнасилованием бедной девушки как-то не вязалась. Варенёк хоть и был в банде, но не казался таким отморозком, чтобы лишить девушку чести. Отлично, Цукико, ещё одно дело нетерпещее отлагательств. С чего начнёшь?